Эпилог. Утро выдалось солнечным и по осеннему зябким. Холодное красное солнце едва поднялось над верхушками сосен. Солнечные лучи отражались от обшивки, и шляпка на мокрой траве казалась оплавленным драгоценным слитком. В полях уже убирали кукурузу. Фермеры наполняли огромные корзины тяжёлыми золотистыми початками, а грубые жёсткие стебли сгребали в кучи и оставляли перепревать. В этих кучах с комфортом устраивались на зиму колонии мышехвостов. Сейчас у них самая горячая пора. Надо запасти всё зерно, которое обронят на землю созревшие початки. Впрочем, часть кукурузных стеблей фермеры сушили, соломой кое-где ещё крыли крыши сараев. Ведь всегда найдутся хозяева, которым жаль тратиться на доски и черепицу. Краснокрылые чевики уже вывели птенцов и теперь собирались в огромные стаи. Вместе легче отыскивать пропитание в пустом зимнем лесу. Ветки рожковых деревьев уже пусты. Все рожки собраны или упали на землю под тяжестью семян. Но всегда остаются ягоды и мелкие лиственные почки. В реке по утрам плещется крупная рыба, нагуливая жир перед холодами. Пчелы торопятся собрать последний нектар с поздних цветов. Местрея готовится к зиме. Ну а мне пора собираться. Лина позавчера уехала к родителям, попрощаться как следует. А у меня сердце не на месте. Ну как не вернется. Знаю, что глупость. А перестать думать не могу. потому и поднялся на рассвете. Нетерпеливо меряю комнату шагами и затягиваю сборы, на которые и надо-то пять минут. Вещей у меня немного. Чистое белье да потрепанная книга, которую я так и не вернул Степу Брэндону. Чернила на страницах расплылись неразборчивые сине-фиолетовые пятна. Теперь не прочитать, не вспомнить, что там было написано. Точь-в-точь -точь человеческая память. Слава создателю, Илья и Степ выздоровели. Вовремя доктор Трейси просветила их мозги и обнаружила опухоли. Наследственная болезнь – поганая штука. Именно такая опухоль сгубила мать Брэндонов. Я-то ее плохо помню. А вот мама рассказывала, что Эми Брэндон была хохотушкой и шутя управлялась со своим непутевым мужем и тремя сыновьями. Вряд ли Степу понадобится книга. Скоро на местре и появятся настоящие учебники. Дядька Томаш уже сговорился через Старпома-Кнайпа с шишками из корпорации. Ну а я возьму книгу на память. Удобную кожаную сумку мне подарил Дин. Он же, с разрешения старшего помощника, уступил нам с Линой свою каюту. Так-то мы теперь гордые постояльцы маленькой отдельной комнатки с крохотной душевой и круглым иллюминатором. Она всего в десяти минутах ходьбы по корабельному коридору от каюты Фолли. Практически соседи, учитывая размеры крейсера. Кстати, Фолли умудрился выпросить у Старпома каюту с тремя комнатами. Пилот напирал на то, что у него теперь большая семья, целых две жены. Десять дней Фолли блаженствовал без перерыва. А затем опять пришёл к найпу и умолял выделить ему отдельную комнатку, самую маленькую, хоть кладовку, лишь бы выспаться в перерывах между вахтами. Да, избыток счастья тоже не всегда бывает на пользу. Но я отвлёкся. Так вот, Дин остаётся на месте. Он сговорился с Петром и Иргой, родителями Лины. Они устроили его в своём доме и отдали сарай под эксперименты с улитками. Дин сам рассказывал мне об этом. Он говорил спокойно, даже обыденно. Но в его глазах я увидел что-то такое, от чего сердце вновь царапнуло острым когтём. Сомнение. Вот что это было. Я упаковал сумку и застегнул молнию комбинезона. На прощание погладил ладонью холодный металл телескопа. На нём уже осел тонкий-тонкий слой пыли. В эту чудесную трубу я когда-то впервые разглядел очертания настоящего космического корабля. Это было всего 3 месяца тому назад, а как будто прошли годы. Распахнул скрипнувшую створку окна, она слегка заидала Видно, разбухло от влаги. Свежий осенний ветер влетел в комнату, разбросал мягкие занавески и радостно пошел гулять между ребрами стропил. Я внимательно огляделся. Не забыл ли что-нибудь? Нет, ничего. Пора. Все обитатели дома уже собрались за столом. Говард рассеянно барабанил пальцами по краю стола. Интон близоруко щурился поверх тарелки с пирожками. Даже Матильда присела на табурет, налив себе чашечку чая с цветами апельсиния. В Фолле все было нипочем. Придвинувшись ближе к столу, он расстегнул китель и увлечённо пилил столовым ножом отбивную, запихивая в рот испалинские куски хорошо прожаренного мяса. Пилоту можно было понять: это мы недавно проснулись, а он вылетел со стремительного ни свет ни заря, хотя ни света ни зари в космосе нет. Зато и Слусии и Югу, которые ежедневно обеспечивали счастливчику Фолле сладкую жизнь. Да, мы сидели по обе стороны от Фолли: Лусия слева, Югу справа. Они были одеты в одинаковые белоснежные комбинезоны медицинской службы. Волосы уложены в одинаковые причёски: чёрно-смолиная у Лусии и золотистая у Югу. Даже ели они одинаково, чинно подцепляя вилками маленькие кусочки отбивной. Увидев меня с сумкой через плечо, Фолли одобрительно замычал и взмахнул вилкой, изображая приветствие. Матильда тут же вскочила, и на моей тарелке словно по волшебству появился тёплый пирожок с мясом. Я с аппетитом надкусил румяную корочку и спросил: «А пастора Свена еще нет?» «Не переживай, Алл, пастор не опоздает», — отозвался Говард. «Я предупредил его». Я беспокойно повертел головой. «Погодите, он что, идет пешком?» Я так умоляюще уставился на фолли, что он поперхнулся от бивной и вздохнув вылез из-за стола. «Сгоняю за пастором. Интон, где у нас второй глайдер?» Мы только-только закончили завтрак и вышли на улицу, как из-за деревьев в углу поляны вынырнул глайдер. Разумеется, это был не фолли. Глайдером управлял Дин, и платформа была забита народом, словно церковь в воскресный день. Судите сами. Дин привёз Лину, её родителей, моих родителей, дядю Томаша с тётей Джуди и ещё захватил доктора Ханса и Трейси. Когда вся эта пёстрая компания высыпала на поляну, глайдер приподнялся не меньше, чем на метр, а грави-генератор взвыл с облегчением. Здорово всё-таки, когда столько народу приходит тебя проводить. Или не здорово? Ну не знаю. Я просто был рад всех видеть. К тому же, намечалась важная часть программы. Конечно, серьёзные дела наспех не делаются. Папаша мне всегда это говорил. Но у меня всё не так, как у приличных людей. Первым делом я обнял маму, потом поздоровался с отцом. Он крепко стиснул мою руку и рассеянно похлопал по плечу. Обниматься на людях он так и не научился. Пришлось мне действовать самому. Тем более, что на глаза навернулись слёзы, а я не хотел, чтобы отец их видел. Лина уже подошла ко мне, а я всё растерянно оглядывался в поисках пастора. Но вот на дороге показалась упитанная фигура в чёрной шёлковой сутане. Я глазам не поверил. Пастор Свен бежал. Не то чтобы у него получалось, но мужественная попытка заслуживала искреннего восхищения. Достигнув финиша, пастор бессильно плюхнулся на скамейку и задышал так громко, что перекрыл шум разговоров. Говорить он не мог, и поэтому только смотрел на меня вопросительно и тревожно. Я поспешил его успокоить. Вы не опоздали, пастор Свен. А где фолли? Он же должен был вас привести. Пастор начал было вытирать лоб рукавом сутаны, потом сполхватился и вытащил из кармана платок. Не, не знаю. Ху, ал, видимо, мы разминулись. Ху. Пока доктор Трейси давала последние наставления Лусии, Юго подошла к лине и надела ей на шею тяжёлый венок из цветов предзимника. Нежно-алые, зубчатые лепестки ярко выделялись на белом платье. Лина взглянула на меня, и глаза ее расширились от удивления и радости. Пастор Свен наконец отдышался и встал со скамьи. Он поднял руку, и провожающие почтительно умолкли. «Ал, Лина, подойдите ко мне», — торжественно сказал пастор. Потом дядька Томаш произнес речь, притоптывая по увядающей траве новеньким протезом. Мама с Иргой украдкой утирали слезы. Матильда вынесла прямо на поляну огромное блюдо с горой пирогов, и бутылки с попашиной настойкой пошли по рукам. Интон тоже говорил, путан и застенчиво. Дина от всего сердца пожелала нам доброго пути. Доктор Ханс после улиточной диеты с удовольствием лакомился пирогами. Даже доктор Трейси улыбалась, и это было удивительное всего. И только Говард стоял чуть в стороне, покусывая нижнюю губу. Я сам подошёл к нему. Он поглядел мне прямо в глаза, удовлетворённо кивнул и крепко пожал руку. Я горжусь тобой, Ал. Возвращайтесь поскорее, ребятки. Мы будем вас ждать. сказал дядька Томаш, и все согласно закивали. Мы с Линой держались за руки и улыбались, счастливо и легко, а с пронзительно-лилового осеннего неба ласково глядело на нас розовое солнце Местре. Книгу читал для вас Вадим Балашов.